«А до большака далеко?» – спросил я. «Напрямую верст 10 будет, а то и меньше», – сказала женщина. «Только напрямую не пройдете болото там, а пойдете вы аккурат по этой тропочке, по которой я шла. когда дойдете до озерца, сворачивайте налево, а как лес кончится, кустами пойдете, а там лук вам откроется по правую руку. Вы, значит, лук пересекете и опять кустами». А там уже недалеко, леском-леском, версты 3 через овраг. И вот он, большак-то, который из Алёшиного Матюшина идёт. А из Протасовского сельсовета в Тишково дороги нету. И машины не идут, мост разобрали. А как до Матюшина добрались, здесь и до станции рядом. Только с тропинки никуда не сворачивайте. Как встали на неё около озерца так и ступайте до кустов. «А кусты кончатся, луг вам откроется. А там уже рядом леском-леском. «А вы сами-то куда идете, тетенька?» – спросил Наташ «Я, милый, в Протасовый до, с родствием у меня там. А сама я Тишковская. Ну, будьте здоровы, до свиданица. А то заговорился я с вами, а день-то к вечеру, и снаха меня в Протасове дожидается». Она поклонилась нам. подняла на плечо своё коромысло с укрытыми марлей листьями корзинками и, не торопясь, двинулась по дороге в ту сторону, откуда пришли мы. А мы свернули на её тропинку и снова очутились в лесу. Наташа сначала шла сзади меня, а потом, смеясь, сказала, что её могут утащить лешие или черти, а я не замечу, попросилась вперёд. Я пропустил ее вперед, и мы сразу пошли медленнее. Потому что, когда я шел первым, я шел быстро, становилось все темнее и темнее, а она все время отставала, и я ждал ее, и ей, наверное, было страшно. Поэтому она и запросилась вперед, хотя знала, что идти после этого мы будем в два раза тише. Но, видно, она решила, что лучше идти медленно и ничего не бояться, чем идти быстро и все время оглядываться назад. Теперь она шла впереди меня и почти не оглядывалась. Только иногда, когда раздавался какой-нибудь непонятный лесной скрип или шорох, треск сучьев или шум листьев, она замедляла шаг, останавливалась, поворачивала голову и вопросительно смотрела на меня, словно я был величайшим знатоком и толкователем всей ночной жизни в лесу. И поскольку она так думала, я старался не разубеждать ее в этих мыслях. И каждый раз, когда она безмолвно обращалась ко мне за объяснением незнакомого звука, я делал рукой успокоительный жест, как бы говоря, что все в порядке, что ей ничто не угрожает, и что пока я рядом, она может чувствовать себя в полной безопасности. Сумерки еще не до конца превратились в ночь, а между верхушками деревьев уже возникло и двинулось вслед за нами еле обозначенное в сером небе пледно-лимонное пятно лунного диска. Оно было такое прозрачное, такое призрачное и нереальное, вот оно находилось не на своем постоянном месте, старого и привычного спутника Земли, а плавала где-то в туманных космических далях, вне нашей Солнечной системы, где-то в неведомых, еще не открытых, еще недоступных ни сердцу, ни разуму галактикам. Но чем темнее становилось в лесу, чем смелее выходили из-под кустов и деревьев черные краски ночи, тем быстрее возвращалась Луна к Земле. Тем надежнее, круглее и ярче становился тугой лунный диск, словно он хотел убедить находящуюся в его видении половину планеты в том, что будет достойным преемником Солнца и ни в чем не уступит своему могущественному дневному сопернику. Тропинка петляла по лесу. Ветви колючих елей приглашали ее то вправо, то влево, и Наташа, когда попадалась какая-нибудь особо тяжелая хвойная лапа, осторожно отводила ее в сторону от своего лица и, задержав в руке, говорила мне «Лови». И отпускала такую ветку. И я ловил ее наугад в темноте, и Наташа тихо смеялась впереди меня, а потом шла дальше, и я шел за ней. Лесное озерцо сверкнуло между деревьями глянцевым отблеском своей неподвижной поверхности. Луна на секунду окунулась в воду, мы свернули налево, и луна снова прыгнула вверх, на верхушке деревьев. И снова двинулась вслед за нами, близкая, круглая, поразительно яркая и неотвязчиво преданная. Скоро лес кончился, начался кустарник, тропинка сделалась совсем узкой, и Наташа шла передо мной всего шагов трёх. И я, глядя на её белевшую впереди спину, как-то по-особенному, совсем незрительно, ощущал её присутствие. Вот и мы были с ней двумя составными частями какого-то большого, единого целого, двумя настороженными, напряженными полюсами чего-то тревожного, какого-то тяготения и взаимного отталкивания. Это было похоже на работу гигантской электрической машины. Гудят провода, искрят соединения, мерцают оцветы, вспышки, а внутри нарастают шумы. Возникает далекий гул. Ширится, приближается, увеличивается, повисает над головой, на одном волоске и... Кустарник внезапно оборвался. Я сделал несколько слепых шагов за Наташей и, почувствовав, что вокруг меня что-то изменилось, остановился. «Что с тобой?» – донеса до меня издалека ее голос. Я тряхнул головой. Гул утихал. Отдалялся, меньше искрило, гасли вспышки. «Смотри, как красиво!» – тихо сказал рядом Наташин голос. Напряжение спадало, спадало, стрелки возвращались на свои места, мерцание становилось привычнее, гасло, тоскнело щелк, подача энергии прекратилась, и все остановилось, замерло. Мы стояли на невысоком холме. Впереди и внизу перед нами лежала огромная, ярко освещенная лунным светом, безмолвная равнина. Она была так велика и тиха, что и зрительные, и звуковые границы ее были почти неразличимы, исчезали, терялись где-то вдалеке. И мне показалось на мгновение, что после долгого и беспорядочного увлаждания по лесу мы вышли наконец и стоим теперь на краю света, на том самом краю, за которым ничего нет ни земли, ни воздуха, ни жизни. И это впечатление особенно усиливалось и подчеркивалось множеством больших, вытянутых в длину, стогов сена, которые были разбросаны по всему лугу. Они были похожи на стадо древних ископаемых мамонтов, которое вышло оттуда, из-за края земли, из небытия, и разбрелось теперь по равнине, и пасется, и щиплет траву, и медленно приближается к нам. Стога были освещены ярким лунным светом, и это делало их какими-то особо лобастыми, бодливыми и горбатыми. А большие черные тени, падавшие от каждого стога назад и в сторону, еще более увеличивали их размеры и сходство с доисторическими чудовищами, забреженными сюда из глубины веков. «Ты знаешь...» «Сказала Наташа дрогнувшим голосом и замолчала. Я посмотрел на нее. Она была вся какая-то съежившаяся, испуганная. «Мы не доберемся сегодня до Москвы», — сказала Наташа. Я посмотрел вниз. Прямо под нами лежал старый песчаный карьер. Тропинка доходила до него и исчезала. И никаких признаков ее нельзя было обнаружить на лугу, хотя было полнолуние и было светло почти как днем. Куда идти по этой бесконечной безмолвной равнине, чтобы попасть на дорогу? В какую сторону? И ходят ли сейчас вообще где-нибудь в этом краю машины, когда так оглушительно тихо вокруг? Вот и все вымерло, и жизнь прекратилась здесь на долгие годы. Я молчал, я не знал, что ей ответить. Она испугалась, она обращалась ко мне за помощью, она ждала, чтобы я опроверг ее слова, чтобы я помог ей выбраться отсюда. Но я молчал. И тогда она сказала мне то, во что ей так не хотелось поверить. «Нет, не доберемся», – сказал Наташа. и вздохнула.